Глава 87. Суши — это жесть. «Перерыв на кофе?» — истошно визжит Мэйси, оторвав взгляд от своих экранов. Я уверена, что в первый раз. «Ни у кого здесь нет времени на кофе!» «Ничего себе!» — говорит Флинт, поставив поднос с кофе на стол рядом со мной. «Кто-то здесь стал немного брюзглив». «Мы не брюзгливы, мы в отчаянии!» Отвечаю я, неотрывно глядя на последствия стрельбы во Флориде и чувствую, как внутри у меня всё обрывается, а к глазам подступают слёзы. «Что вы тут делаете?» Джексон поднимает бровь. «Хм, если вы хотите, мы можем уйти». «Пожалуйста, нет, не уходите», — чуть ли не хнычит Мэйси. Несколько минут назад куратор зашла к нам на веранду перед тем, как покинуть дом, — и сказала, что вы предложили немного поработать на неё в обмен на помощь Микаю, и что вам, возможно, понадобится некоторая помощь от нас». Хадсон смотрит то на меня, то на Мэйси. «Похоже, она мастерица преуменьшать». «И ещё какая?» — отвечаю я, записывая имя игрока, который забивает последний гол в футбольном матче во Вьетнаме с участием очень популярных команд. «Ты не мог бы сходить в тот зал и принести ещё амбарных книг, а затем выбрать секцию телевизионных экранов и начать протоколировать события. «Это совершенно офигенное место», — говорит Джексон, глядя на чёрно-белые экраны. «Неужели эти телевизоры действительно показывают всё, что сейчас творится в мире?» «Да, всё», — подтверждаю я. «Когда происходит какое-нибудь важное событие, изображение из чёрно-белого становится цветным». «Офигеть», — выдыхает он. «Нечего выражать по этому поводу неумеренные восторги», — рявкает Хэзер, не переставая писать. «Лучше сходи за этими гребаными амбарными книгами и начни помогать! Или, честное слово, я выйду из игры и справляйся с этим сам!» «Да ладно?» — сзади к ней подходит Иден и начинает массировать её плечи. «Всё будет хорошо». «Да ну!» — она показывает свободной рукой на экран. Посреди Тихого океана в шторм сейчас тонет парусная яхта, и никто не слышит сигнала в СОС. Меньше чем через 10 минут вся эта семья окажется в открытом море, и никто не будет знать, что они там. Вот и скажи мне, как это может закончиться хорошо?» Её сотрясают рыдания, но она продолжает писать. «Полно, полно!» Иден обнимает её сзади, прижимает к себе. «Отдохни секунду, сделай несколько вдохов». «Я не могу! Мне надо...» Подходит Хадсон и забирает у неё амбарную книгу. «Теперь этим займусь я. Ты несколько минут отдохни». «Я не могу!» «Ещё как можешь», — твёрдо отвечает он, вытаскивая из её пальцев ручку. «Иден, выведи её на свежий воздух». «Но...» «Никаких «но».» Хадсон наклоняется и смотрит ей в глаза. «Мы справимся с этим, Хэзер». «Мне надо вернуться к протоколированию. В Австралии сейчас происходит какой-то скандал, имеющий отношение к парламенту, в котором мне надо разобраться. Так что я не слышу, что именно, — говорит Хадсон. Но что бы это ни было, это срабатывает, потому что пару минут спустя Иден выводит успокоившуюся Хезер из зала». «Ну так как именно мы можем помочь?» — спрашивает Джексон, когда дверь за ними закрывается. «Возьми эту чёртову амбарную книгу!» — кричит Хадсон, протоколируя что-то происходящее на стене из телевизионных экранов. — И выясни, что происходит в Азии. Что-то взрывается в Японии, а у меня нет времени, чтобы посмотреть, что именно. — Амбарные книги хранятся вон в том зале. Я кивком показываю на закрытую дверь. — Когда вы возьмёте их оттуда, выберите себе стены и начните работать, потому что я зашиваюсь. Джексон и Флинт делают, как я прошу, и садятся перед стенами, противоположными тем, за которыми наблюдаем Хадсон и я. Затем возвращается Иден и меняется местами с Флинтом, который начинает действовать как запасной игрок в бейсболе, бегая между различными стенами и привлекая наше внимание к тому, что мы, по его мнению, пропускаем. Это работает хорошо, до поры до времени. Я записываю ключевые моменты напряжённых дебатов в ООН, когда справа от меня Флинт вдруг кричит. «Индюшачья ферма!» Я так сосредоточена на доводах канцлера Германии по поводу изменения климата, что от неожиданности чуть не подпрыгиваю на месте. «Какого чёрта, Флинт?» Я бросаю на него недоуменный и расстроенный взгляд. Но он только кудахчет ещё громче и показывает на экран в нижнем ряду. «Индюшачья ферма, Грейс! Индюшачья ферма!» «Ладно, ладно!» Я киваю, чтобы он, наконец, заткнулся, и возвращаюсь к обсуждению резолюции по изменению климата, которая вот-вот должна быть поставлена на голосование. За канцлером выступает французский премьер-министр. И тут Флинт заглядывает мне в лицо, загородив амбарную книгу, и что есть муча, орёт. «Индюшачья ферма!» «При тут эта гребаная индюшачья ферма?» Так же громко ору на него я. Он отшатывается и при этом у него делается невероятно обиженный вид. «Какого чёрта, Грейс? Я же просто пытался помочь!» «Да, знаю!» Я делаю глубокий вдох и медленный выдох. Могу я спросить, почему он в чём-то обвиняет меня, если он во всё горло вопит об индейках? Но обвинив его, я не решу эту проблему, поэтому я делаю ещё один глубокий вдох и самым милым своим голоском спрашиваю. «Что?» «Именно мне нужно знать об этой индюшачьей ферме Флинт. На ней пожар! А сейчас — ноябрь!» Поначалу я не понимаю, почему так важно, какой сейчас месяц, но затем до меня доходит. Ведь в ноябре — День Благодарения. Я по-прежнему не считаю, что из-за этого стоило поднимать шум, ведь ООН как раз сейчас пытается принять важную резолюцию по климату. Но я не спорю. И вместо этого пишу. «Пожар на индюшачьей ферме в...» Я поднимаю голову, чтобы спросить его, но он уже стоит рядом и читает мои записи, заглядывая через плечо. «В Миннесоте», — подсказывает он. «Спасибо», — говорю я и записываю название штата. «Что-то ещё, что мне нужно знать?» «Нет, на этом всё». Он расплывается в улыбке. «Похоже, ты записала это, Грейс, так что я переключусь на Азию». «Фантастика». Я вздыхаю с облегчением. «Фантастика!» — тихо бормочет Хадсон. Несколько секунд спустя Флинт начинает психовать снова, на этот раз из-за закрытия крупной сети суши-ресторанов в Японии. «Это моя любимая сеть!» — стенает он, тыча пальцем в экран, на котором окна в одном из этих ресторанов забивают досками. «Ты же записываешь это, да, Хадсон?» «Само собой» отзывается Хадсон, не отводя глаз от одного из экранов, изображение на котором стало цветным. «Что-то не похоже, что ты записываешь это». В Тони Флинта звучат обвинительные нотки. Хадсон закатывает глаза. «Я записываю это». «Потому что это сверхважно! Так творится история суши!» «Да, ты мне это уже говорил». Хадсон переключает внимание на экран, который показывает рождение ребёнка в Китае. «Ты уверен, что записываешь это?» В голосе Флинта звучит ещё большее сомнение. «Потому что, по-моему, у них нет ресторанов в Китае». «А по-моему, есть», — спокойно отвечает Хадсон, продолжая писать. «А вот я в этом не уверен». Флинт подозрительно щурится, глядя то на Хадсона, то на телевизионный экран. «Кстати, как, по-твоему, называется сеть ресторанов, о которой я говорю?» Хадсон не удостаивает его вниманием. «Не бойся произнести её название неправильно. Я знаю, что ты не говоришь по-японски». Хадсон всё так же ничего не говорит. «Если только дело не в том, что ты не знаешь её название, потому что не пишешь о её закрытии». Флинт с обвиняющим видом тычет в Хадсона пальцем, и мы с Джексоном теряем несколько драгоценных секунд, чтобы повернуться на наших стульях и нервно переглянуться. Обычно Хадсону не нравится, когда на него указывают пальцем. Но он только вздыхает. «Я сказал, что запишу это, Флинт». «Нет, ты сказал, что уже это записываешь, а это не одно и то же». Хадсон громко щёлкает зубами, и при обычных обстоятельствах, услышав это, я бы встала между ним и тем, кому это адресовано. «Но на заводе Вуака случается утечка какого-то ядовитого газа, и мне необходимо записать эту информацию». Однако Флинт, похоже, не замечает этого предостерегающего щёлканья. Или же ему просто плевать. Как бы то ни было, он не унимается. «Так как же называется эта сеть ресторанов, Хадсон?» Когда Хадсон не отвечает, он спрашивает опять. «Как называется? Иди в жопу!» — рычит Хадсон. «Это твоя сеть ресторанов называется Иди в жопу!» «Полегче, чувак!» — Флинт шокирован. «Какая муха тебя укусила?» «Никакая муха меня не кусала, чертов ты, придурок. Но если ты сейчас же не уберешься от меня подальше, мать твою, я выпью из тебя всю кровь и выкину твой жалкий труп в сад, чтобы тобой могли полакомиться муравьи, крысы и прочие твари, которым может захотеться сожрать кусок твоего гребаного мяса». Он произносит каждое из этих слов тихим, спокойным голосом, который, однако, постепенно становится всё более и более грозным и улыбается такой холодной улыбкой, что в Александрии вдруг становится так же зябко, как на Динейле. И это ещё до того, как я замечаю его клыки, поблёскивающие на фоне нижней губы. «А если ты мне не веришь», — продолжает он, «то почему бы тебе ещё один грёбанный раз не задать мне вопрос о названии этой сраной сети ресторанов?» В обычных обстоятельствах, Такая угроза заставила бы Флинта ринуться в бой, но, видимо, он понимает, что сейчас Хадсон, обыкновенно такой невозмутимый, настолько разъярён, что уже прошёл точку невозврата, и лучше его не провоцировать. Потому что под насторожённым взглядом Джексона Флинт делает два больших шага назад, затем щурит глаза и говорит. «Ну, ладно, пойду-ка я лучше к Иден, чтобы посмотреть, не нужна ли ей высококвалифицированная помощь.